Бурсит. Бурситом называют воспаление синовиальной сумки с накоплением в ее полости эксудата. Синвиальные сумки – это щелевидные полости, образованные синовиальной оболочкой, содержащие синовиальную жидкость. Синовиальные сумки относятся к вспомогательному аппарату мышц. Они расположены в клетчатке между выступающими участками костей и мягкими тканями кожей, фасциями, сухожилиями мышц, мышцами. Различают следующие синовиальные сумки: подкожные, расположенные в подкожной клетчатке на выпуклой поверхности сустава; подфасциальные, находящиеся под фасцией; подсухожильные, расположенные под сухожилиями; подмышечные, лежащие под мышцами. Подсухожильные синовиальные сумки у взрослых Часто сообщаются с полостью сустава. Окружая на значительном протяжении сухожилия мышцы, они могут образовывать синвиальное сухожильное влагалище. Эксудат, жидкость, богатая белком и содержащая форменные элементы крови, образуются при воспалении. Причина возникновения бурсита. Повреждение сустава. Перегрузка сустава. Резкое увеличение физической активности. Отложение кальция в сухожилиях аллергические реакции, аутоиммунные процессы, инфекции, различные артриты, воспаление суставов, подагра. Чаще всего встречаются бурсит синовиальных сумок локтевого, коленного, плечевого и тазобедренного суставов. Различают острый и хронический бурсит. При острой форме появляются резкие и сильные боли при движениях сустава. Больной испытывает трудности с обычными действиями. Тяжелее есть, спать, перемещаться, а на месте воспаления чаще всего появляется отек и покраснение. В хронической форме боли намного слабее, могут быть едва заметными, но при этом они присутствуют практически постоянно. Кроме того, разрастание околосуставной сумки приводит к ограниченности движений сустава. В ходе хронического бурсита нередко формируются кальциевые отложения в области околосуставной сумки. По характеру эксудата бурситы могут быть сирозными, сирозно-фибринозными, гнойными, гнойно геморрагическими По характеру возбудителя неспецифическими или специфическими гонорейные, бруцеллезные, туберкулезные, сифилитические. К основным симптомам бурсита можно отнести боль в области сустава, болезненность при нажатии, ограниченную подвижность, покраснение, припухлость или отек, повышение температуры тела. Лечение острых бурситов консервативное. Как правило, его проводят в амбулаторных условиях. При острых бурситах в ранней стадии рекомендуется покой, давящая повязка, согревающие компрессы, противовоспалительные препараты. В некоторых случаях в суставную сумку вводят гормональные препараты в сочетании с антибиотиками. После устранения признаков острого воспаления назначают спиртовые компрессы на ночь, фонофорез, гидрокортизона, проводят УВЧ-терапию, УФ-облучение. Для предупреждения гнойного бурсита необходимо ранее активное лечение серозной формы острого бурсита, применение фиксирующих повязок. При хроническом бурсите чаще прибегают к проколу с удалением эксузата и последующим промыванием полости сумки растворами антисептиков или антибиотиков. При тяжелых или рецидивирующих бурситах может обсуждаться вопрос о проведении бурсектомии, то есть удалении поврежденной бурсы. При хроническом травматическом бурсите рецидивы отмечаются у 2-2,5% оперированных больных. Прогноз при остром бурсите – зависит от степени патологических изменений в тканях пораженных сумок, способности инфекции к распространению, сопротивляемости организма больного. Профилактика состоит в устранении постоянной травматизации синовиальных сумок, ношении защитных повязок, тщательной первичной обработке ран, своевременном и рациональном лечении гнойничковых заболеваний.